История науки, в частности истории науки о насекомых, тесно переплетается с причудливыми судьбами людей, служивших этой науке. Пример тому судьба графа Пьера Дежана. В 30 лет этот лихой военный уже командовал кавалерийской бригадой, был адъютантом Наполеона. После изгнания Бонапарта Сослан вернулся на родину через 10 лет и снова стал возвышаться. Умер в 1845 году в чине генерал-лейтенанта, будучи пэром Франции. Однако ни военная карьера, ни положение изгнанника не могли затмить главную страсть в жизни Дежана, его любовь к антомологии. Где бы он ни был, сам ли, с помощью ли своих офицеров, он собирал жуков. Даже поспешное бегство наполеоновской армии из России не могло заставить генерала Дежана расстаться с коробками, куда он складывал насекомых. В результате коллекция Дежана, насчитывавшая 22 500 видов, явилась крупнейшей коллекцией жуков в мире. К сожалению, после смерти генерала-энтомолога правительство Франции не смогло купить эту коллекцию, и она разошлась по частям. Колоссальный материал, собранный дежаном, очень помог энтомологам разобраться и изучить жесткокрылых. Вот еще одна страница истории энтомологии, в которой судьба человека связана с насекомыми, точнее, с одним насекомым. Пьер Лятрейль, автор знаменитой 14-томной естественной истории «Общие и частные. Ракообразных и насекомых», в 1792 году, Был известен лишь очень немногим специалистам энтомологом. Он был священником. И отказавшись сдать присягу на верность нации, был приговорён вместе с другими священниками к ссылке в Гвиану. В ожидании отправки он находился в тюрьме. Но и там оставался верен себе, наблюдал за насекомыми, недостатка в которых в тюремной камере не было. Однажды Лятрэйль поймал какого-то жучка, присутствии теремного врача и объяснил, что это редкий жук. Врач попросил жука для своего знакомого, влиятельного барона. Барон заинтересовался священником-энтомологом, добился его освобождения, и вскоре Латрейль стал одним из скрупулёнейших энтомологов своего времени. Был назначен профессором музея натуральной истории, почётнейшей звание не только в то время, но и в современной Франции. А жучка-спасителя Ля Трейл, описав впоследствии, назвал «некробия», что в переводе значит «мертвый-живой». На истории Ля Трейля, конечно, не кончается история изучения насекомых. Напротив, XIX век дал большое число энтомологов, в том числе замечательного французского ученого Жана Анри Фабра. Список известных людям насекомых увеличился в сотни раз. Но Ля Трейль, по сути дела, был последним энциклопедистом в энтомологии. Поток информации о открытии новых видов привело к тому, что энтомологи, как профессионалы, так и любители, все чаще стали выбирать себе какую-то узкую отрасль. Так, например, знаменитый английский финансист и энтомолог Джон Лебок специализировался по пчелам, осам и, главным образом, по муравьям. А знаменитый швейцарский психиатр Август Форель был крупнейшим специалистом по муравьям. Муравьями занимались немцы Карл Эшеррих и Эрих Васман, оставившие более 250 работ об этих насекомых. Англичанин лорд Уолсингем изучал молей. В течение 40 лет он собирал этих бабочек, составив крупнейшую в мире коллекцию молей. 260 тысяч штук, 49 тысяч видов. Австриец Эдмунд Рейтер описал около 9 тысяч видов жуков. Однако ученым становило все труднее и труднее работать в одиночку, и не только потому, что количество открываемых новых видов все возрастало, но и потому, что вопросы экономики выдвигали новые требования. Систематика должна была как-то объединиться с практической энтомологией. А это в свою очередь вело к объединению энтомологов в общество. Первое такое общество было организовано во Франции ещё в 1832 году. Затем появились подобные организации в Соединённых Штатах Америки, Канаде, многих европейских странах. В 1860 году было организовано Русское энтомологическое общество. Однако ещё за 100 лет до этого, в 1765 году В России было организовано вольное экономическое общество, которое ставило своей задачей распространение в государстве полезных для земледелия и промышленности сведений. Естественно, что вопросы сельскохозяйственной энтомологии не могли остаться в стороне, так как потери от вредителей исчислялись огромной суммой, равной четверти государственного бюджета. Но распространять полезные сведения обществу не удалось. Малограмотные помещики востринили опросные листы, разосланные обществом, чуть ли не как призыв к свержению устоев и засыпали Екатерину II жалобами и доносами. Гораздо результативнее были другие начинания Екатерины: стремление разведать, что можно взять, что можно выжать из своего хозяйства огромной неизведанной России. заставили императрицу организовать ряд экспедиций. Миновал уже почти полвека с момента создания Российской академии наук. Уже было организовано несколько экспедиций, но нехватка денег заставляла организовывать новые и посылать новых разведчиков. Объективно же эти экспедиции в немалой степени способствовали развитию науки, в частности зоологии. Путешествия Паласа и Лепёхина Зуева, Гмелина, Герберштейна и Георги, Крышининникова и Фалька заложили фундамент изучения природы России. Правда, в работах путешественников насекомым уделялось гораздо меньше внимания, чем другим животным. Но если учесть, что мир шестиногих в России был тогда совершенно неизвестен, любое упоминание о насекомых было ценно. Но были и не только упоминания, Заметный след в истории науки о насекомых оставил Пётр Симон Паллас. Немец по происхождению, он нашёл в России свою вторую родину и отдал изучению её природы 43 года жизни. Поволжье и Урал, Алтай и Восточная Сибирь, Забайкалье и Кавказ далеко не полный перечень мест, где побывали экспедиции Палласа. Тяжелейшие условия, голод, холод, отсутствие необходимых средств Всё это не могло не сказаться на здоровье путешественника. И тем не менее, блаженство видеть природу в самом её бытии, где человек очень мало отошёл от неё и ей учится, служило для меня за утраченную юность и здоровье лучшей наградой, которую от меня никакая болезнь не отнимет, писал Палас. Результатом путешествий и Видений природы были ряд книг, среди которых особенно выделяются многотомные путешествия по разным провинциям российского государства. Используя собственные материалы и материалы, собранные русским путешественником Зуевым, Паллас описал в этом труде более 250 животных, в том числе более 100 видов насекомых, и не просто описал. Все зоологические работы до Палласа, какпрочем, многие и гораздо позже, содержали лишь перечень видов и описание их внешности. Огромная заслуга Паласа в том, что он не ограничился этим, а собрал материал и о географии распространения, и об образе жизни животных. Для развития энтомологии особенно ценна монография Паласа в четырёх выпусках, посвящённые мухам и главным образом жукам европейской части России и Сибири. Это была первая капитальная энтомологическая работа в нашей стране. Кои какие работы, в частности работы Лепёхина, посвящённые шелковичным червям, в это время появляются, но по-настоящему энтомологией в России занялись лишь в самом начале XIX века. Толчком к этому послужило то, что знаменитый уральский заводчик Демидов, получивший блестящее образование за рубежом, где сблизился и подружился с Линнеем, подарил московскому университету свой домашний музей, равного которому, пожалуй, не было не только в России, но и во всей Европе. А к музею присовокупил крупную сумму денег, на которые следовало содержать музей и особого профессора натуральной истории при Оном. Эту должность занял только что приехавший в Россию Фишер фон Вальдгейм. Энергичный 33-летний профессор, был уже хорошо известен в научных кругах. На вершине своей славы Фишер достиг лишь в Москве. Он организовал зоологический музей при Московском университете и учредил в 1805 году Московское общество испытателей природы, существующее поныне. С 1806 года начал выпускать мемуары этого общества. А с 1829 билютени, что очень стимулировало развитие естествознания в России. Однако Фишер занимался не только организационной работой. Из-под его пера вышло 262 научных труда по зоологии, в том числе энтомографии Российской империи, в которой он хотел дать полную сводку известных в то время насекомых России. Работа эта осталась незаконченной. Но и то, что вышло, составило эпоху не только в русской, но и в мировой зоологии, отмечал профессор Пловиччиков. Одновременно с Фишером и даже несколько раньше стали появляться работы других русских учёных, делавших попытки систематизировать мир шестиногих. В частности, профессор Московского университета Двигубский в 1802 году выпустил книгу "Начатки московской фауны". где перечислил всех известных ему примерно около тысячи животных, в том числе и насекомых московской губернии. На первых этапах развития зоологии в России ученые и русские, и те, кто приезжал в Россию работать, а не на ловлю счастья и чинов, были зоологами широкого профиля. И если занимались энтомологией, то не делили ее на прикладную, систематику и прочее. Когда организовалось Русское энтомологическое общество, многое изменилось. Общество поставило своей задачей поднять на достаточно высокий уровень практическую энтомологию и действительно внесло огромный вклад в дело изучения вредных насекомых, в разработку методов борьбы с ними, в том числе и биологических. Однако систематика попала в число даже негонимых, большинство её откровенно презирало. Правда, так было только в пылу увлечения. Действительность скоро окатила весьма холодным душам горячие головы антисистематиков. «И им пришло, скрипя сердце, признать полезность этой части зоологии», — писал Плавильщиков. Однако такое отношение к систематике задержало ее развитие. И едва ли не до начала XX века не только энтомологи-любители, но и специалисты не имели ни сводок, ни даже просто каталогов или списков насекомых России, что очень мешало развитию энтомологии, в том числе и прикладной. Огромную роль в решении этого вопроса сыграл Якоби, автор двух грандиозных работ о прямокрылых и жуках, имевших резонанс не только в России, но и в Западной Европе. Благодаря многолетней работе тысяч учёных энтомологов, мы теперь знаем примерно миллион видов насекомых. Они объединены в один класс насекомых или инсекта. Класс, в свою очередь, состоит из двух надотрядов, 34 отрядов, разбитых на два подкласса, из множества семейств, родов и в конечном итоге из приблизительно миллиона видов. Однако это лишь то, что известно людям сейчас, а ведь считается, что известно далеко не все. Если же принять во внимание, что ежегодно открывается, как писал советский ученый Бейбиенко, 6-8 тысяч видов неизвестных ранее насекомых, то невольно возникает вопрос, как же можно разобраться во всем этом количестве? Кто же способен запомнить всю эту массу насекомых, среди которых, кстати, немало отличающихся друг от друга лишь едва заметными признаками. Конечно, гениальных людей, способных запомнить всех насекомых, нет и быть не может. И нет даже таких, которые могут запомнить всех жуков или всех бабочек из их по нескольку десятков тысяч видов. Даже самый опытный энтомолог, посвятивший всю жизнь изучению шестиногих, знает наизусть не больше 3-5 тысяч видов насекомых. Вот почему очень часто открытие происходит не там, где найдено или пойманно насекомое, а за много сотен или тысяч километров. Не в экспедиции, а в тиши кабинетов или лабораторий. Там на месте далеко не всегда можно решить, пойманный жук или бабочка уже известна учёным или это новый вид. А в кабинете или в лаборатории на помощь придут книги, таблицы, коллекции. Правда, и тут может показаться невероятная возможность что-то определить, ведь опубликованы сотни толстенных томов о насекомых. Как в них разобраться? А коллекции? Тут еще труднее. Например, коллекция Зоологического института Академии наук СССР состоит из 30 тысяч ящиков. И в каждом ящике сотни насекомых. В общей сложности в коллекции собрано 7 миллионов экземпляров. Да, конечно, и определители, и таблицы, и коллекции оказались бы бесполезными, если бы у учёных не было спасительного ключа. А ключ этот систематика, основу которой заложил Карл Линней, и без которой не могла бы развиваться, двигаться наука. Сейчас всё живое на земле систематизировано. разбиты на типы. Их около 20. Среди них есть тип, объединяющий всех членистоногих. Учёный сразу же по внешнему виду может установить, относится ли животное к типу членистоногих. Но ведь это могут быть и пауки, многоножки, ракообразные, по ряду дополнительных признаков: 6 ног, насечённость туловища, и расчлененность его на голову, брюшко и грудь, можно определить, что животное это не относится ни к одному из перечисленных классов, а относится к классу насекомых. Но ведь насекомых известно уже примерно миллион видов. Как быть? Насекомые, в свою очередь, разбиты на отряды. И отряды тоже резко отличаются друг от друга. Невозможно спутать, например, бабочку, представильницу отряда Чешуйкрылых с жуком, представителем отряда Жёсткокрылых. Тут можно разобраться пока без справочников. Но определить, что перед нами животные типа членистоногих, класса насекомых и отряда Жёсткокрылых это самый первый и самый лёгкий шаг. Отряд объединяет насекомых, входящих в разные семейства. Их часто бывает много. А каждое семейство, в свою очередь, состоит из родов, и в каждом роду могут быть тысячи видов. Вот тут-то и начинается настоящая работа. У каждого семейства свои признаки. По этим, в общем-то, довольно заметным признакам, насекомые объединяются в одно семейство. И они же, эти признаки, отличают их от представителей других семейств. Определив семейство по наиболее характерным признакам, ученые начинают изучать более мелкие и тоже характерные признаки, объединяющие насекомых в роды. Ну а уж потом внутри рода будут отыскивать насекомое, похожее на пойманное. Если такого нет, значит обнаружен новый вид. Итак, есть ключ, вернее, компас, который помогает ученым ориентироваться в мире шестиногих. Он помогает и делать открытия. На месте поимки жука часто нельзя ответить на вопрос, известен ли он уже науке. Но и в лаборатории ответ придет не сразу. Сначала жук будет соответствующим образом обработан, потом будут тщательно изучены все его характерные особенности, и строение крыльев, и форма усиков, и количество члеников на них, и ноги, и даже крошечные крючочки и выроста на ногах. Все это важно. Именно по этим признакам учёные начнут определять насекомое, идя от наиболее заметных признаков, характеризующих отряд, к более мелким, определяющим семейство, потом к ещё более мелким, типичным для представителя определённого рода, и наконец к самым крошечным, понятным и заметным лишь специалистам, а иногда даже только узким специалистам, занимающимся лишь тем или иным отрядом насекомых. И вот от всего этого и зависит, будет ли сделано открытие или нет. Зависит место жука в коллекции. Возможно, жуку вообще в коллекции не найдётся место, он хорошо известен и не представляет интереса. А возможно, он ещё будет предметом обсуждений, разговоров, получит имя и паспорт, о нём будут писать статьи в научных журналах. У насекомого начнётся новая жизнь. Забываете на чём. Как указывает академик Геляров, иногда новый вид можно открыть только на месте поимки насекомого. При изучении насекомого в лаборатории будет установлено, это не новый вид, а уже известный и изученный. Даже исследования, проведённые на самом высоком уровне, подтвердят, что данный насекомый уже описан и занесён в соответствующие каталоги. И всё-таки это может быть другой насекомой другой вид. доказательство тому голос самого носикомлова известно чем животные больше схожи внешне тем больше отличаются они по голосам это необходимо чтобы похожие внешне но принадлежащие к разным видам животные не обманывались легче узнавали своих и чужих а так как слуху многие животные верят больше чем зрению то путаницы не происходит Все это относится и к насекомым. Но для чего тратить столько усилий? Чтоб в списке известных людям насекомых появилось еще одно? Не слишком ли непроизводительная затрата сил? Нет, отнюдь. Во времена Линне и Руссо, когда бабочек и жуков накалывали на булавки, еще не представляли себе, какое значение будет иметь правильное взаимоотношение людей с насекомыми. Поэтому... Всякое открытие нового насекомого было достижением само по себе. Прошло не так уж много времени, и от энтомологии потребовались ответы: как живёт насекомое, что ест, как размножается, как ведёт себя в тех или иных условиях. Энтомология постепенно становилась на практическую основу. Проблема узнавания смыкалась с проблемой взаимоотношений. А открытия продолжались. Продолжается, конечно, и сейчас. А вместе с этим продолжается и узкая специализация учёных энтомологов. Когда-то были зоологи-encyclopedists. Постепенно стали выделяться специалисты по птицам орнитологи, и по рыбам ихтиологи, по млекопитающим териологи, и по насекомым энтомологи. Но сейчас уже трудно быть просто энтомологом. Сейчас уже всё чаще звучит энтомолог, coleopterolog, что значит узкий специалист по жукам, или мирмеколог, энтомолог изучающий только муравьёв. Артоптеролог изучает только саранчу и кузнечиков, а тот энтомолог, чьи научные интересы распространяются в основном на бабочек, называется lepidopterolog. Но чем уже специальности энтомологов, и, естественно, глубже знают они свою отрасль, тем шире становится сама энтомология. К работе энтомологов присоединяются уже врачи и химики, физики и инженеры, физиологи и конструкторы, и еще множество людей самых неожиданных и, казалось бы, очень далеких от энтомологии специальностей. Наряду с узнаванием и идёт и познание этих самых таинственных, пока ещё и самых удивительных наших соседей.